Ой, полна, полна коробушка, есть тисицы и парча, пожалей моя заснобушка молодецкого плеча. Вйди, выйди в брош высокаю, там до новочки и покажу. А завижу черноокою Все товары разложу Цены сам платил немалые, Эх, не торгуйся, да не скупись подставляй как губы алые Ближе к милому садись Идет туда логой, молодец, чу идет пришла желанная, продает таговарку пец. Катя бережно торгуется, Всё боится передать. Парень с и целуется, Просит цену набавлять. Знает только ночь глубокая, Как паладили они, распремись, трон, что высока и тайно свята госахрани. Распремись, трон, высокая,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 Дал ей ситцу штуку целую, ленту алую для коз, Поясок, рубаху белую подпоясать синокос, все поклала ненаглядное в короб, кроме перстенька. Не хочу ходить нарядная, без сердечного дружка. То-то дуры вы, молодочки, Не сама ли принесла полуштофик сладкой водочки, А подарков не взяла?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 Плоть до вечера дождливого, молодец бежит бегом, И товарища ворчливого нагоняет под селом. Старый тихо ругается, Я уж думал ты пропал. Ванька только ухмыляется, Яде сицы продавал. Отпирать сундуки, выходите к нам, сударушки, выносите пятаки! Жены мужние, молодушки коробейником идут, красные девушки-лебедушки на вины свои несут, и старушки выживатые, глядь, туда же приплелись.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 Не торговец удивление, как божится-то не лень. Долго-долго все селение волновалось в этот день. Где гроши, какие медные, были спрятаны в матках, все достали бабы бедные. ходит в новеньких платках, Две снохи за ленту пеструю Расцарапались в кровь. На Феклушку бабу острую раскудахталась свекровь, а потом и коробейников поругала баба в сласть. Принесло же вас мошенников, вот уж подлинно напасть. Вишь, вы жадны, как кутейники, и села бы вас колом. Посмеялись коробейники и пошли своим путем. За селом остановились.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 Нашим делом нынче многого не добыть, не те года. Подошла война проклятая, да и больно ушли ха, Где бы свадебка богатые, цоп в солдаты жениха. Царь дурит, народу горюшка, точит русскую казну, красит кровью черным морюшка корабли валит ко дну.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 Сам не сею и не жну, что родит земля и матушка, все несут в мою казну. Пропилися, подоконники, где уж бабы им наряжать, В город едут балахонники, ходят лапти занимать. Ой ты, зелье кабашное, да китайские чаи, Да курение табашное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 голубчики к нам ступайте ночевать ночевали наши купчики утром тронулись опять полигоньку подвигаются накопляют барыши чем попало развлекаются по дороге торгаши посидели на пригорочке закусили как-нибудь не разъешься чертовой корочки и опять пустились в путь. Счастье тиханош неровное, нынче выручка плоха. Встрелось нам лицо духовное, хуже не было б греха, хоть душа от христианская согрешил. Поджал я хвост, вот усадьбушка дворянская, завернем. Ты Ваня прост, нынче бары деревенские не живут по деревням, и такие моды женские завелись. Куда уж нам? Хоть бы наша баба старая, угреватая лицом, безволосая, поджарая, Оделась сток с тогом. Говорит с тобой гнушается, ты мужик, так ты не чист. А тобой-то кто прельщается. Долых хвост, да не пушист.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 Воржи качаются, Зреет колос наливной. Встретил в поле я красавицу, С той поры я сам не свой выкусы да косы русы сарафан из митка ля кубы алые морусины златистые баря Рамонил вил ей ни слова, я, как мальчишка орабел, только Василькову я украл Рафан измит каля губы алые маруси золотистые поля дага Ох, висока до косе Русі, сарафанний звідка ляг. Губи алые Марусіни салати.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 Надо десять дел кончать. Как нечасто приходилось, Молодиться не втерпёшь. Под косой трава валилась. Под серпом горела рожь. за всей-то силы моченьки молотила по утрам. Лён стлала до темной ноченьки По расистым полугам. Стелет лён, а неотвязная Дума на сердце лежит.